Глава третья. Предварительное расследование. Транкелина взглянул на сыщика со странным выражением, по которому можно было догадаться, что имя Ника Картера ему знакомо. По всей вероятности, он где-то слышал это имя, а теперь старался вспомнить, где и когда именно. Поэтому Ник Картер не мешал ему и стал ждать. Вдруг мальчик спросил. «Вы когда-нибудь были в Гассиенде двух источников?» «Нет, если бы я бывал там, то не спросил бы тебя, где находится эта Гассиенда. Вы никогда не слыхали о моем отце или о Доне Рибера?» «Нет, не слыхал. Скажи мне, Лина, где ты уже слышал мое имя?» Мальчик подумал еще немного и вдруг воскликнул. «Вспомнил! Правда, это было очень давно, еще до того, как отец уехал в Сан-Хуан-дель-Илоя». Тогда в Гассиенду явились какие-то люди, которые говорили с отцом на чужом языке. Я слышал, как они говорили. Вот они-то часто упоминали ваше имя. Да так часто, что я запомнил его. У тебя поразительно хорошая память. Но только в известных случаях. Ты помнишь имя, произнесенное во время беседы на непонятном тебе языке, а не можешь назвать города наиболее близкого к Гассиенде. Быть может, ты помнишь также, кто именно произносил мое имя. Твой отец или те люди. Я хорошо помню, что его произносил не отец, а те другие. Не можешь ли ты мне сказать, давно ли это было? Я думаю, года два тому назад, судя по тому, что мы два раза после этого зарезали Агаву. Вот это удачный ответ. Теперь я знаю, что Гассиенда находится в южной части Мексики, так как в северной Мексике Агава не растет. Вот еще что. Не помнишь ли ты имен тех людей, которые часто бывали у твоих родителей? Помню. Они часто говорили со мной, и я был им представлен. Бывал некий дон Гусман Хименос и дона Хименос, потом дон Рафаил Дель Пуэнте, дон Сантьяго Галаман, дона... Погоди! Этот дон Сантьяго Галаман — очень высокий человек с длинной седой бородой, родом из Кайокана? Совершенно верно! Вот это великолепно! Теперь будет нетрудно узнать, в чем дело. Вероятно, дон Сантьяго чаще всего и называл мое имя. «Кажется, так». «Ну а теперь я не буду больше затруднять тебя расспросами. Ты молодец, Лина, и в награду за толковые ответы я прикажу прокатить тебя в моей карете, у которой нет лошадей, но нет и рельс. У нас такая карета называется «автомобиль». Ник Картер нажал кнопку электрического звонка и приказал вошедшему Лакею Иосифу позвать своего младшего помощника. Когда Пати вошел в комнату, Ник Картер сказал... «Мне нужно, Патси, чтобы ты проехался с этим молодым человеком в автомобиле. Он говорит только по-испански, но ведь и ты знаешь немного этот язык. Пусть шофер Дани поедет по следующим улицам». «Одну минутку, начальник», — сказал Патси, вынимая карандаш и записную книжку. «Я слушаю». «Так вот, с 23-й улицы поезжай на авеню Мэдисон. Оттуда на 53-ю улицу до 5-й авеню. Затем через Центральный парк на 92-ю улицу. Оттуда на авеню Ленсингтон и по 125 улице до Второй авеню. Затем поезжай опять на юг. В той местности должна находиться судная касса. Спроси мальчика, помнит ли он этот дом, но не останавливайся, а проезжай мимо, не замедляя хода. Затемник Картер обратился к Транкелина и сказал. Этот господин, мой хороший приятель, он поедет с тобой. Он говорит по-испански, так что ты можешь с ним беседовать. Да, я почти позабыл вас познакомить. Дон Пати Мурфи, Дон Транкелина Аджела Иосиф Мария дель Корона и Аграмонте. Мальчик торжественно подошел к Патти, отвесил низкий поклон и с неподражаемой грацией пожал ему руку. Так что Ник Картер чуть не расхохотался. После того, как Пати с Транкелина вышли из комнаты, Ник Картер составил две телеграммы: Господину Галаману, Кайокан, Мексика. «Будьте добры ехать на Гассиенду двух источников и навести справки о владельце Иосифе Дель Корона и его семье. Если вы знаете что-нибудь, чего не пожелаете передать телеграммой, то пришлите письменное сообщение. Сын Корона находится у меня. Ник Картер». Вторая телеграмма была адресована министру внутренних дел в Мексике и тоже содержала просьбу навести справки о Гассиенде двух источников и ее обитателях. После долгого раздумия Ник Картер составил еще третью телеграмму на имя лично ему известного начальника полиции в Мексике. Содержание этой телеграммы не отличалось от двух предыдущих, но только была прибавлена просьба известить сеньора Корона о том, что Транкелина находится у него. Но другое утро Ник Картер получил три телеграммы. Первая содержала неутешительные сведения. Оказалось, что Сантьяго Галаман умер и потому запрос сыщика не мог быть доставлен. Вторая телеграмма гласила, Гасиенда двух источников находится в штате Пуэбло, вблизи города Тласкало». Почему-то на второй часть запроса в телеграмме министра не было ответа. Начальник полиции Мексики телеграфировал следующее. Запрашиваемый два года тому назад в марте был приговорен к смертной казни за убийство Мануила Бланко. Приговор был смягчен. Казнь заменена пожизненным заключением. Девять месяцев тому назад заключенный бежал, пока не знаю, где находится его жена. Письмо излишнее, но если угодно, сообщу дальнейшие сведения. «В общем, я ничего особенного не выиграл от этих телеграмм», пробормотал Ник Картер, откладывая телеграммы в сторону. «Но, по крайней мере, я теперь знаю, где именно находится Гассиенда, и знаю, что дед Старанкелина девять месяцев тому назад бежал из тюрьмы. Как жаль, что старик Сантьяго Голоман умер. В сущности, глупо браться за работу, которую никто не поручал мне. Но что делать? Этот мальчик меня интересует, и мне любопытно знать, как выяснится вся эта история. Пока дел особых у меня не предвидится, и я могу рискнуть послать Дика в Мексику». Через полчаса вернулся Дик с какой-то прогулки. «Хочешь освежить свои познания испанского языка?» — спросил его Ник Картер. от чего же нет?» Если так, то уложи чемодан и поезжай в Мексику. Представься там начальнику полиции и постарайся найти подробнейшие справки о некоем Иосифе Дель Корона. Главным образом мне нужно знать, виновен ли он в том преступлении, в котором его обвинили. Он был в свое время приговорен к смертной казни, но казнь была заменена пожизненным заключениям. А по мексиканским законам это могло произойти только в том случае, если действительно имелись налицо весьма важные причины, или если суд был убежден, что приговор несправедлив. Из Мехика, поезжая на Гассиенду двух источников, близит ласкала. Управляющий этой Гассиенды, насколько мне известно, человек порядочный. Можешь довериться ему и рассказать, что сын его хозяина в настоящее время находится у меня. Спроси его и старуху-няню, что произошло с родителями Транкелина, а затем извести меня шифрованной телеграммой обо всем, что тебе удастся узнать. Только и всего... Расмеялся Дик. Да ведь это увеселительная поездка. Когда ты можешь ехать? спросил Ник Картер. Дик взглянул на часы и сказал. Сейчас 10 часов утра. В сущности, я обещал Иди пойти с ней на утренний концерт, послушать Каруза. Но от этого удовольствия придется отказаться, если ехать с 12-часовым поездом. Больше никаких распоряжений не будет? Никаких. Впрочем, можешь привести апельсинов. Там на месте они дешевле. — рассмеялся ник Картер. — Ладно. Итак, до свидания. — До свидания. Смотри, не оплошай. В эту минуту в комнату вошла Ида, двоюродная сестра Ника Картера. — Ну, как дела, Дик? — спросила она. — Могу ли я на этот раз положиться на твою аккуратность? А то обыкновенно у тебя в последнюю минуту появляются отговорки. — Больше никогда не буду, — отозвался Дик. — Только на этот раз извини. — Так я и знала. — воскликнула Ида. — Какая же у тебя сегодня отговорка? — Мне надо поехать на минутку в Мексику. Хочешь, поедем со мной? Я скоро вернусь. — В Мексику? — Послушай, Ник, неужели он говорит правду? Наверное, врет. — Конечно, врет, — спокойно ответил Ник Картер. — Он за две минуты до твоего прихода заявил мне, что терпеть не может концертов и что постарается как-нибудь избежать необходимости идти туда с тобой. «Ну как тебе не стыдно?» — возмутился Дик. «Сначала дает мне длинные наставления, а потом еще клевещет на меня Иди, которая и без того не верит мне». «Послушайте, господа», — проговорила Ида, «вы, кажется, оба смеетесь надо мною. Скажу только одно. Если никто не проводит меня на концерт, то я в течение недели буду кормить вас обоих холодным завтраком». «Ради бога, это так ужасно!» — проговорил Ник Картер. «Что я уж лучше признаюсь». «Да, Дик на этот раз сказал правду. Он с двенадцатичасовым поездом действительно должен ехать в Мексику. Ну что ж, поезжай и влюбись там в какую-нибудь красавицу со жгучими глазами», — отозвалась Ида. «Впрочем, мне нужно еще распорядиться насчет второго завтрака. Прощай, Дик». Она ушла. «Хорошо, что ты еще не ушел, Дик», — сказал Ник Картер. «Я забыл сказать тебе, что Таранкелина все-таки в одном отношении соврал». Вчера Патти чуть ли не полдня объезжал всю местность, указанную мальчиком, но не мог найти дома с тремя золотыми шарами. Я справлялся в адресной книге и у полиции, но, оказывается, в этой местности нет судной кассы. «Странно», — проговорил Дик. «Мальчик как будто искренен. Что ж, поживем и видим. Прощай, Ник».